Глава четырнадцатая. Скандал. Мое утро началось сообщение в телефоне. «Срочно посмотри новости Академии», — писала Катина. Так как проснулась я рано и до завтрака времени предостаточно, то не стала откладывать прочтение в долгий ящик. А увидев заголовок «Скандал в Академии» и прочитав несколько строк, едва не сломала телефон. Вчера вечером завершилось голосование на участие в конкурсе красоты. Тридцать красоток попали на следующий этап. Лидером стала первокурсница с факультета некромантии Марика Спенсер. Мы рады поздравить ее с победой в первом этапе, однако редакции стало известно, что данная особа получила место весьма незаконно. Один из источников сообщил нам, что девушка неоднократно предлагала услуги частного характера в обмен на голоса. Мы считаем, что ее нужно снять с конкурса, дабы не портить репутацию Академии. Вот, у меня просто не было слов. Похоже, Клайд решил отомстить мне таким образом за отказ быть с ним. Только если он думал, что тем самым заставит меня прибежать к нему и просить помощи, зря. Конечно, ситуация весьма неприятная, но я ничего противозаконного не делала, так что ходить с опущенной головой точно не буду. А вот дракон сильно пожалеет о том, что связался со мной. Похоже, настало пора вспомнить, кто мои родители. Я пыталась быть добрая и отзывчивая, но, видимо, тут это не ценится. Что ж, сами напросились. Справившись со злостью, оделась и, улыбнувшись новому дню, устремилась в столовую. Сегодня тут собралось очень много народу, и все явно ждали скандала. «Я знала, что ты недостойна первого места», — заявила вампирша, появившись передо мной. «Неужели?» — усмехнулась я. «Из чего же сделаны такие выводы?» «Ты что, не читала утренние сообщения?» — удивилась Триш. «Те, где говорится, что я переспала едва ли не со всей академией ради голосов? Дорогая, так у тебя проблемы с цифрами». «Что?» — возмутилась она, а в столовой наступила тишина. Если учесть количество отданных за меня голосов и количество парней, обучающихся тут, то выходит, что я и девушками не побрезговала. К тому же, если бы я спала с каждым, когда училась бы. Насколько я знаю, моя успеваемость весьма хорошая, в отличие от твоей. А тот, кто распускает эти слухи, кинула взгляд на Клайда. Просто не понимает слова «нет». И если ты веришь написанное, то ума у тебя явно не хватает. С этими словами я спокойно прошла и села за свой стол. Катина с Генри посмотрели на меня широко открытыми глазами. Адепты же стали обсуждать услышанное, поднимая сильный гам. Ри, ну ты даешь!» — выдохнула эльфийка. «Если бы обо мне написали такое, я бы тут же ушла из академии!» «Глупости!» — отмахнулась я. «Уходить из-за нелепых сплетен? Ты с ума сошла! Я знаю, что ничего предусудительного не сделала, так что не вижу смысла опускать голову!» Катина молча кивнула, и мы спокойно позавтракали. Вдруг на браслет пришло сообщение от Майкла, что через три дня у нас первая игра, и чтобы быть в форме, нельзя особо напрягаться. Новость меня обрадовала, ведь будет отличная возможность спустить пар. Хотя сразу после завтрака урок у мастера Брута, и сегодня я сдерживаться не буду. «Для начала разминка, а потом каждый упражняется со своим оружием», — приказал оборотень. «Спенсер, ко мне!» За спиной послышалось несколько едких усмешек, совершенно меня не тронувших. «Подозреваю, что кому-то необходимо выпустить пар?» — поинтересовался он, окинув меня взглядом. Я бы не отказалась. Мастер махнул рукой в сторону матов. «Что ж, разомнёмся». Я прекрасно осознавала, что мне его не победить, но это не мешает нам немного потренироваться. Став по краям, мы около минуты оценивали друг друга. Оборотень пошёл в атаку первым, заставляя меня увернуться и едва не упасть, потеряв равновесие. Но я быстро сориентировалась и ушла из-под удара. Соперник оскалился и вновь пошел в атаку. Блокировав удар рукой, я сделала мах ногой, ударив по коленной чашечке. Мастер охнул и тут же попытался сжать меня в объятиях. С трудом удалось избежать этой участи, а обниматься с оборотнем опасно для жизни. Своей. Очередной удар достал меня по правому боку. Только времени на то, чтобы рыдать не было. Быстро перекатившись по земле, я оказалась за спиной соперника и, подпрыгнув, ударила обеими ногами, заставив оборотни улететь вперед и едва не пропахать носом землю. Правда, и самой удалось группироваться в последний момент, чтобы не упасть на спину. Дыхание стало не хватать. Да, моя физическая форма оставляет желать лучшего. Видимо, необходимо больше времени уделять тренировкам. Меж тем, мы еще минут пять мерялись силами, а потом я попросила пощады. «Отлично, Спенсер», — похвалил меня мастер. «Конечно, чтобы положить меня на лопатки, тебе еще тренироваться и тренироваться. Но потенциал есть». «Спасибо», — произнесла я с трудом, дыхание пока до конца так и не восстановилось. Зато прошла злость и стало легче. «А вы что стоите?» – зарычал он на остальных. «Тоже хотите пару раз землю поцеловать? Так я устрою. Кто первый?» Адепты вздрогнули и решили заняться тренировкой, чтобы не злить оборотня. Меня же отпустили в комнату принять душ. На столе я обнаружила очередную подарочную коробку. Сначала подумала, что это от Генри, и хотела открыть, но интуиция взревела, заставляя проверить содержимое. С помощью одного из заклинаний выяснила, что внутри коробки находится флакон, с красящейся жидкостью. Стоит открыть крышку, и я тут же буду с ног до головы облита чем-то весьма нехорошим. Хм, как банально и дёшево. Похоже, было рассчитано на то, что я открою её, не проверив. А ведь почти так и произошло. Гадать от кого презент долго не пришлось. Странно, мне казалось, что у вампирши больше мозгов и изобретательности, но, похоже, сильно ошибалась. И к тому же она явно нарывается на неприятности. Кажется, настала пора вспомнить, что моя мама ведьма, «Да, и меня она тоже многому научила». «Держись, дорогая, ибо я выхожу на тропу войны». Следующим занятием в расписании стояли зелья и яды. Ведьма дала индивидуальные задания, следила за тем, как мы их выполняем. Моя зелье оказалось не очень сложным, так что я делала его практически не глядя и одновременно размышляла о том, кто мог написать статью. На самом деле, вариант один. Клайд. Больше некому». И в первые минуты у меня невольно возникли мысли подсыпать мерзавцу яду или еще что-то примечательное. Но, немного остыв, поняла, что действовать надо более осторожно. Его же методами. Была одна идея, но для ее осуществления необходимы сообщники, а в академии мне доверять особо некому. Надеюсь, Церпи передал мою просьбу брату, и тот появится в скором времени. Неожиданно запищал телефон, давая понять, что пришло сообщение. Тебя пытаются сместить с первого места и убрать с соревнований. Написала Катина. Пришлось лезть на сайт Академии, где кто-то умный создал петицию, что голоса получены незаконно, и я не имею права участвовать в конкурсе. Это меня лишь насмешило, не более того. Невольно мелькнула догадка об авторе. Но так как доказательств нет, то пока не буду делать поспешных выводов. В любом случае, просто так не сдамся. Если раньше идея участия в конкурсе казалась мне абсурдом, то теперь я собиралась выиграть на зло всем. Конечно же, в столовой меня обсуждали все и вся, но это совершенно не испортило аппетит. Катина же сидела тихо, не поднимая головы. «Если ты не хочешь со мной сидеть и дружить, я не обижусь», — спокойно заявила ей, доедая салат. «Что ты?» — тут же встрепенулась эльфийка. «Я просто поражаюсь твоей выдержке. Мне было бы просто стыдно сюда заходить». «Почему? Я ничего не сделала и сидеть голодной не собираюсь. Если кому-то хочется почесать языками, то это их проблемы». Катина молча кивнула, и я больше не стала к ней приставать. Я действительно не понимала, почему должна прятаться из-за каких-то нелепых слухов. Спокойно поужинав, пожелала подруге хорошего вечера и пошла в общежитие. Правда, буквально через пару минут меня догнали. «А ты хорошо держишься», — похвалила меня Селеста. Я держень». «Спасибо». «Подозревая всё, начал Клайд? Ты ему отказала?» Я кивнула. «Да, этот дракон не любит проигрывать. Ты, главное, не опускай голову, и всё пройдёт». «Скоро найдётся другой объект для обсуждений. И ещё, если вдруг понадобятся советы по поводу конкурса, обращайся. Я уже участвовала и могу подсказать, что и как. Главное, не доверяй никому из конкурсанток. Как бы мило и наивно они не выглядели, большинство готовы на всё для получения короны. Учту. Мне корона не нужна, но просто так я её теперь не отдам». «Правильно», — улыбнулась девушка. «Главное, держи голову высоко». Селеста ушла, а я продолжила путь, размышляя о том, что завтра у нас очередная практика с деканом. Подготовиться к ней я успела, но всё же были некоторые опасения. К тому же вчера вечером у меня сильно чесалась метка. Я сняла браслет, чтобы осмотреть её, но ничего необычного не заметила. Тем не менее, зуд не утихал несколько часов и раздражал до ужаса. А утром всё пропало, словно и не было. Сначала я подумала, что дракон проводит ритуал, чтобы найти меня, но ошибалась – Может, просто раздражение или нервы? «Смотрю, ты тут не скучаешь», — раздался до боли знакомый голос. «Адам!» — заорала я и бросилась в объятия старшего брата. Девушки рядом с интересом наблюдали за ним и явно были недовольны нашими объятиями. И я могла их понять. Мой брат довольно высокий, мускулистый, с темными волосами, резкими скулами и синими глазами. Я ему едва до подпородка достаю. Я тоже скучал, мелкая. Меня обняли в ответ. Агрызаться по поводу мелкой не стало. Привыкла уже. Родственников все равно не изменить. Держи. Мне протянули книгу. Прогуляемся? Давай лучше у меня в комнате посидим. Есть пара дел для обсуждения. Брат окинул меня взглядом, усмехнулся и галантно подал руку. Веди. Комендантша проводила нас внимательным взглядом, перед этим убедившись, что мы родственники. А у тебя тут уютно, прокомментировал Адам, занимая кресло. Итак, кто про тебя слухи распускает? Он показал статью. «Ты следишь за мной?» «Нет, просто зашёл на страницу Академии, пока ждал тебя». «Но она же только для адептов Академии. Ты же знаешь, что для меня нет закрытых дверей». Отмахнулся он. «Не уходи от темы. Кто у нас будущая жертва?» «Почему сразу жертва?» На секунду насупилась я. «Потому что я прекрасно знаю твой характер». Улыбнулся брат и замер. «Так, подожди. Хочешь сказать, что ты ещё ни разу не попадала в неприятности и вела себя хорошо?» «Я старалась», — возмущенно ответила ему, скрестив руки на груди. «Мне хотелось быть обычной, но, кажется, не вышло». «Если родителям рассказать, не поверят», — усмехнулся он по-доброму. «Будешь мстить или отпустишь с миром?» «Мстить, и мне нужна твоя помощь». «Я весь во внимании», — подробно рассказала Адаму о том, что именно мне от него требуется. Брат идею одобрил и обещал добавить от себя еще парочку, так что Клайду очень сильно не повезет. Не стоит лезть к тому, кто может ответить. Как родители. Думаю, ты в курсе, что мама беременна. Если вкратце, то весело. Особенно ей. В её мирах драконы словно с ума посходили и постоянно устраивают то войны, то бунты. Она их сейчас на дух не переносит, так что говорить о том, что у тебя тут драконы бежают, я, пожалуй, не буду. А то не найдут бедолагу. Услышав про драконы, я невольно взглянула на браслет и постаралась не вздрогнуть. Да, думаю, мне следует промолчать про истинного. Если мама узнает, кому-то не поздоровится. «Мерида приглашает всех гостей посмотреть на Алисона», — продолжил он. «Она родила месяц назад. Так что у нас с тобой ещё один племянник — некромант». «Этого и следовало ожидать. Мы же носители тёмного дара. С ней всё хорошо». «Да, малыш тоже чувствует себя прекрасно. Давай я заберу тебя после сдачи экзаменов. На каникулах как раз сможешь у неё погостить». «Отличная идея». На самом деле, я до этого момента даже не думала, что делать на каникулах. До них ведь ещё долго. А навестить сестру было бы просто замечательно. Мы давно не виделись. Мерида встретила свою истинную пару и перебралась в мир, наделенный магией и технологией, но не в такой степени, как этот. Адам провел у меня около двух часов, рассказывая, что происходит дома, и помогая мне устроить сладкую месть Клайду. Жаль, что остаться дольше он не мог, но я радовалась даже такой возможности побыть с ним. Трудно без родных рядом.